Крокодилу предлагалось выбрать направление, транспорт, пункт назначения, уровень комфортно, приоритетность, время в пути, схемы и интерактивные карты ободряли, приглашая определиться с маршрутами.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 Система извинилась, сообщив, что крокодил не может сейчас совершать путешествие по выбранному маршруту. Почему? Ему страшно хотелось пить, фляга давно опустела. "Я хочу пить", сказал он вслух. Система ментально подсветила на карте источник воды у края перона. Крокодил добрался туда, балансируя на узком пероне, как канатоходец, и увидел, что жажда мучит не только его.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 Качнулась занавеска, лязгнул под окнами утренний мусоровоз. Крокодил вспомнил, что пора вставать. Работа ждать не станет. И проснулся. Вагон монорельца стоял, распахнув дверь, и снаружи в темном лесу пахло смолой и влагой.